Глава 15 Счастливого Рождества. Научно-исследовательская лаборатория всеобщестый литейной компании находилась далеко от главного входа на Илиумские заводы, компании примерно в квартале от служебной площадки для машин, где доктор Брид поставил свою машину. Я спросил доктора Брида.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 Доктор Брит обернулся, благосклонно вглядываясь в море бледных, как недопеченные оладьи лиц, и обнаружил, что приветствовал его некая мисс Франсина Певко. Мисс Певко была недурненькая и здоровая барышня лет двадцати, заурядная и скучной. Проникаясь, как и полагается на Рождество, чувством благоволения, доктор Брит пригласил мисс Певко следовать за нами.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 и она явно ворошила свои мозги еще, чтобы ей такое сказать. Но там ничего, кроме бумажных салфеточек и поддельных публикушек не находилось. Нус! благожелательно пробасил доктор Брит. Как же вам у нас нравится? Ведь вы тут столько уже, почти год, а? — Все вы, ученые, чересчур много думаете! — выплела мисс Певка. Она залилась идиотским смехом. От приветливости доктора Брида у нее в мозгу перегорели все пробки. Она уж ни за что не отвечала. Да, все вы думаете слишком много. Толстая, унылая женщина в грязном комбинезоне, задыхаясь, и рядом с нами, слушая, что говорит мне спевка. Она обернулась к доктору Бриду, глядя на него с беспомощным упреком. Она тоже ненавидела людей, которые слишком много думают. В эту минуту она показалась мне достойной представительницей всего человеческого рода. По выражению лица толстой женщины я понял, что она тут же на месте сойдет с ума, если хоть кто-нибудь еще будет о чем-то думать. «Вы должны понять, — сказал доктор Брит, что у всех людей процесс мышления одинаков, только ученые думают обо всем по одному» а другие люди по-другому. — Ох! — Неуразительно вздохнула мисс Певка. — Пишу под диктовку доктора Хорвата, и как будто все по-иностранному. Наверное, я ничего не поняла бы, даже если б кончил университет. А он, может быть, говорит о чем-то таком, что перевернет весь мир вверх ногами, как атомная бомба. — Бывало, приду домой из школы. — продолжала мисс Певка. — Мама спрашивает, что случилось за день, а я ей рассказываю. А теперь прихожу домой с работы, она спрашивает, а я одно отвяжу. Тут мисс Певка покачала головой и распустила накрашенные губы. — Не знаю, не знаю, не знаю. — Ну, если вы чего-то не понимаете, — настойчиво сказал доктор Брит, попросите доктора Хорвата объяснить вам. Доктор Хорват прекрасно умеет объяснять. Он обернулся ко мне. Доктор Хонекер любил говорить, что если ученый не умеет популярно объяснить восьмилетнему ребенку, чем он занимается, значит, он шарлатан. — Выходит, я глупее восьмилетнего ребенка, — уныло сказала мисс Певка. — Я даже не знаю, что такое шарлатан.